Часть вторая. Греция. Глава первая. Прошло 14 лет. За это время, пока длился брежневский застой, основным событием стало открытие Байкало-Амурской магистрали, сокращённо БАМ. Многие студенты после окончания института отправлялись покорять просторы Амура. Вторым основным, но очень страшным событием стал ввод наших войск в Афганистан. И опять многие студенты, даже не окончив института, были направлены на службу в далёкую страну. Третьим основным событием ознаменовался 1980 год год олимпиады, в самый разгар которой всех потрясла смерть легендарного и всеми любимого Владимира Высоцкого. На следующий год ушёл из жизни Леонид Брежнев, и длительный застой сменился жёстким, практически тюремным двухлетним периодом правления Андропова. А ещё через год После внезапной смерти Черненко к власти пришёл Михаил Горбачёв, объявив всем о начале новой жизни, о гласности, о рыночных отношениях и о перестройке, которые мало кто и что понимал. Начался новый период в жизни великой страны, распад Союза советских социалистических республик. За эти 14 лет Аля окончила институт с красным дипломом, поступила в аспирантуру. Блестяще защитилась и уже работала в Московском НИИ в должности старшего научного сотрудника. В свои 35 лет теперь уже Ольга Николаевна Свиридова, так и не обзавелась семьёй, но исполнила практически все свои заветные желания. Играла в большой теннис, стала мастером парашютного спорта, побывала во многих местах своей страны, да и от работы получила в Хрущёвском доме маленькую, но зато свою собственную квартиру. Это была идеальная жизнь, о которой она мечтала в детстве: свобода, прекрасная работа, спорт, путешествия и лёгкие, ничем не обязывающие отношения с противоположным полом. В любовь она не верила, и мужчины, которые делали ей предложения руки и сердца, получали отказы и навсегда исчезали из её жизни. Единственный мужчина, который присутствовал в её жизни постоянно, был Крис. Вернее, не он, а ежемесячные письма и открытки Она иногда даже и рисунки, которые с завидной регулярностью приходили раз в месяц. В каждом из этих посланий он подробно рассказывал о своей жизни, говорил о своей любви, просил написать хоть строчку, но никогда не получал ответа. Письма приходили из Англии, Франции и Греции. Очередное письмо, которое она получила из Греции от Криса, оставалось пока ещё не распечатанным и лежало в сумочке. Оно было немного объёмнее предыдущих. И Аля показалась это несколько странным и тревожным. Именно поэтому она решила открыть и прочитать его не дома, а где-нибудь в кафе на Старом Арбате, сидя за чашкой ароматного чая. Выйдя из метро Арбатская и пройдя вдоль Старого Арбата, Аля увидела толпу людей, окруживших выступления афганцев. Пять молодых парней в камуфляже пели о войне, о смерти, о возвращении на родину. Люди стояли молча, не шевелясь, боясь нарушить ту невидимую связь и взаимопонимание, которая возникла между исполнителями и зрителями, некоторые вытирали незаметно слёзы. После вывода войск из Афганистана в феврале 1989 года часто можно было увидеть такие группы солдат, выступающих на улицах Москвы. Аля к ним не подходила, слишком больно и стыдно было на это смотреть. Не за них было стыдно, за другое. Сегодня решила остановиться и послушать. Непонятная тревога сдавила горло. Протиснувшись сквозь толпу, она положила немного денег в шапку, которая лежала перед выступающими, и вытирая слёзы, пошла дальше по улице. Аля услышала она чей-то голос, до боли знакомый, и остановилась. Аля, подожди. Она увидела высокого худощавого парня в камуфляжной одежде, пробирающегося к ней сквозь толпу. Аля: "Здравствуй. Не узнаёшь?" спросил парень. "Ну это же я, Степан. Мы учились вместе. Степан: "Мина, ты совсем не изменилась. Сколько лет прошло? 15". Степан: "Выдохнула Аля. Но как? Ты здесь? Господи, живой в Москве? Живой здесь в Москве? А где мне ещё быть? Вот поём, душу изливаем. Народ слушает и плачет. Степан: "Пойдём со мной." предложила Аля. Пойдём поговорим, и расскажешь мне. Не стыдно с таким, как я? спросил Степан. О чём ты? За честь почто. Соглашайся, посидим в кафе здесь недалеко. Согласен. Только ребят предупрежу. Они сидели в кафе напротив друг друга, и Аля пыталась найти в новом незнакомом для неё человеке Черты того мягкого, спокойного, счастливого юноши, считающего свою жизнь идеальной во всех отношениях, искала и не находила. Это был другой человек. Степан, да, но другой. Ты выглядишь очень юной, искренне удивился Степан. В Москве жить можно, спокойно кругом. Семья, дети. Как ты? Семья не для меня, ответила Аля. Рутина меня убивает, но спасибо, Давай сейчас не обо мне. Я очень рада тебя видеть. Давно хотела. Степан, я хочу тебе сказать. Знаю, я верю, что ты не убивал Нину. Подожди, не перебивай. Я несколько раз пыталась попасть в СИЗО, чтобы поговорить с тобой, но меня не пустили. Никого не пускали. Ты, Олег, как всегда прямо в лоб. Может, потому и одна, нетерпеливая. Прости это, я так по-дружески. В СИЗО мать пустили, а что толку? Я же говорить не мог. Пять лет не говорил до первого боя в Афгане. А вот тогда и прорвало, когда первую кровь увидел. За мной так кличка немой и осталась. «Как же ты на войну попал? Ты же в тюрьме сидел?» — спросила Аля. «Нет, об этом потом. Расскажи, что произошло в ту ночь, когда Нину убили. Ты можешь говорить об этом?» «Сейчас уже могу, а тогда...» В ступоре был, понимаешь? Перемкнуло что-то. «Не могу без неё жить и дышать не могу». Что было, что было? Она мне всё сказала, на надрыве таком, как это, на нервах. От отчаянья, что ли. А ребёнке сказала, что не от меня он. Как это не от меня? Она же всегда рядом была, а оказывается, не рядом. Не со мной, не только со мной, нож на меня направила тот, которым её убили, а я им капусту резал. Она его, видимо, с собой взяла. Страшно ей было, наверное, стресс такой. Не знаю. А я что, всю ночь бродил по городу, всё думал и думал. Я утром вернулся. Помню, словно вчера это было. Я счастливым вернулся, понимаешь? Счастливым. Вначале ненавидел, а потом понял, что и ребёнка этого полюблю. Уже тогда под утро и полюбил. И воспитывать решил, как своего родного. А может, он и был мой. А, Аля, кто-то моего сына убил. А я его очень сильно полюбил. Помню, аж дышать трудно стало от счастья. Прости, можно водки закажу? спросил Степан. Конечно, и водки, и закуски, ответила Аля, подозвала официанта и всё заказала. Я вошёл в комнату, уже светло было. Они на сидит на полу и вся в крови. Потом я уже ношу видел в самом сердце, и кровь течёт на пол. Она в тот момент ещё живая была. Я наклонился, чтобы помочь, а она глаза открыла и тихо так, еле слышно сказала: "Гоша, И всё. Умерла. А я не понял. Думал только, что ей очень больно с ножом в сердце. Не понимал, что умерла. Нож схватил двумя руками и вытащил. Думал, ей не так больно будет. Полегче, то есть. Хотел на пол нож положить, а руки разжать так и не смог. Руки потом, когда уже милиция нож вытащила, с крюченными долго были. Ложку даже держать не мог. Да я и не ел ничего. Пил только воду. Знаешь, кто такой Гоша? спросила Аля. Я, Аля, столько смертей повидал. Анатомию человека можно выучить, а нина для меня живая. С нейцы мне часто разговариваем. Я ей перед отъездом оттуда украшений разных накупил: колечки, серьёжки, ожерелья. У неё же ничего не было, кроме обручального кольца, дешОВенького. Так я накупил и браслеты купил. На могилу привёз и положил, а потом землёй присыпал, чтобы не украли. У нас народ такой, до да всего жадный. Я её, Аля, до сих пор люблю. Она меня тоже любит, говорит мне по ночам о любви своей. Спасла меня один раз. Ночью сказала, чтобы я на один объект не ходил. Но я и не вызволся туда идти. Все погибли. Так-то вот и там любовь есть. А как ты на войну попал? спросила Аля. Да как, как? Погрузили и отвезли, как скот. Думаешь, спросили, хочу ли я убивать? Зато теперь у меня друзья есть. Боевые, поём вот, деньги зарабатываем, общагу дали. Ты не думай, у меня всё хорошо, мы же герои вроде как. Герои страны нашей. Мне, Аля, пора уже. Ребята ждут, понимаешь? Я им нужна, а они мне. А больше мы никому не нужны. Герои. Ты вот что, если этого Гошу, когда встретишь, ты скажи ему, что Нина никогда его не любила. Так, страсть взыграла, телом к нему рвалась. не душой. Душой мне не изменила, а тело это так, анатомия всего лишь. Она мне в этом призналась. Потом уже, когда спасла меня, там призналась в Афгане, так мне и сказала. Не дай бог, что с тобой случится, не переживу, умру, говорит без тебя. За троих, говорит тебе жить надо. Вот я и живу за троих. А ты скажи, скажи ему, как его там, Гоша, а имя у него нормальное есть? Степан вышел из кафе, а Аля сидела, совершенно забыв о письме от Криса, лишь думая о том, кто же всё-таки убил Нину и почему так несправедливо сложилась жизнь молодого, достойного и умного человека.